Глава 16. Молочный рейс Плавание из шотландского порта Странрайер через пролив норт Ченнел в порт Северной Ирландии Ларн английские моряки в шутку называют молочным рейсом. На этой линии действительно по утрам перевозят молоко, и маршрут протяженностью всего в 35 миль является самым коротким морским путем между Шотландией и Северной Ирландией. Едва ли кто на Британских островах в начале 1953 года мог предполагать, что именно на этой молочной линии произойдет катастрофа, которая по своей парадоксальности в хрониках кораблекрушений займет место рядом с «Титаником» и «Вестрисом». Но случилось так, что почти новый, специально спроектированный для этой линии морской паром, выполняя очередной рейс, послал в эфир призыв о помощи. Насос откликнул береговые береговой спасательной станции и суда, находившиеся в это время рядом в море. Держа с паромом прямую связь по радио, они поспешили на помощь, но попытки спасти паром оказались безуспешными. Его искали 4 часа и не нашли, он уже лежал на дне, унеся с собой большинство находившихся на его борту людей. Это судно было рассчитано на перевозку полутора тысяч человек, но на счастье, в тот злополучный рейс на нем было всего 127 пассажиров. Спаслось 43 человека. Если бы паром отправился в то плавание с полным комплектом пассажиров, то его катастрофа наверняка повторила бы драму «Титаника». Что это было за судно и почему оно погибло? С конца прошлого века сообщение между Шотландией и Северной Ирландией поддерживалось морскими железнодорожными и автомобильными паромами. Погибшая в 1953 году принцесса Виктория являлась четвертым по счету паромом, носящим это название. Первый из них, паровой колесный паром, построили в Донбартене в 1890 году. Через три десятка лет его сменил трехвинтовой турбоход, проплававший благополучно на этом маршруте почти 20 лет. Третий паром имел недолгую жизнь. В начале Второй мировой войны его переделали в минный заградитель, а в вот 1940 году он затонул, подорвавшись на своей же мине близ Хамбера. Принцесса Виктория, о которой идет речь, была построена в 1947 году в Шотландии судостроительной фирмой «Дэнни и братья». По типу судна являлось морским пассажирско-автомобильным паромом. Его регистровая вместимость равнялась 2694 тонны, длина 92,4 метра, ширина 14,9 метра, осадка 3,9 метра. Два дизеля фирмы «Зульцер» приводили в движение два винта диаметром 2,66 метра, обеспечивая скорость 19 узлов. Судно могло принять 1515 пассажиров, 51 члена экипажа, груз и автомобили. Паром являлся собственностью Транспортной комиссии Великобритании и эксплуатировал с управлением государственных железных дорог страны. 31 января 1953 года принцесса Виктория должна была по графику выйти утром в очередной рейс. Большинство пассажиров прибыло в Странрайер ночным поездом из Лондона. К утру погода резко ухудшилась, над морем неслись свинцовые облака и ветер срывал верхушки волн. За два часа до предусмотренного расписанием отхода судна его капитан Джеймс Фергусон получил от метеорологов прогноз погоды. В нем говорилось, что близ Малина и Лок Райана на пути следования принцессы Виктории ожидается шторм, который потом перейдет в Норд-Вест от умеренного до сильного. Поскольку по заведенной на линии Странрайер-Ларн традиции Парома никогда не нарушали расписание из-за погоды, капитан Фергусон даже не подумал о том, что рейс можно отложить. Тем более, что в этот раз судно было даже не догружено. Всего 127 пассажиров и 44 тонны груза, чай, обувь и мануфактура если бы даже Фергюсон решил переждать погоду, то это выглядело бы для фирмы просто-напросто не солидно. К тому же, среди его пассажиров были два члена парламента Северной Ирландии и 40 специалистов авиационной промышленности, которые торопились в Белфаст. В 7 часов 45 минут принцесса Виктория, дав отходной гудок, отвалила от причала. Помимо пассажиров на ее борту находилось 49 членов экипажа. Так начался этот роковой для парома рейс. Прошло ровно 2 часа. И радиостанции ближайших портов и находившихся поблизости судов услышали в эфире сигнал срочности ТТТ. «Принцесса Виктория, дрейфую близ устья Лох Райна. Судно неуправляемо. Нужна немедленная помощь буксира». Это казалось странным, потому что еще в 9 часов 40 минут паром видели с берега, когда он медленно шел навстречу ветру на север. Принятое сообщение тут же передали на спасательную станцию в порт Патрике. Но ни там, ни в стран -райре буксиров не оказалось. Спасатели обратились по радио к судовладельцам, чьи конторы были расположены по берегам реки Клайд. Но и у них не было ни одного буксира. Все они в это время находились в заливе Дугласа. Командование Королевского военно-морского флота Шотландии, получив тревожное сообщение, отдало приказ командиру эсминца Контест, который стоял под парами в Гринвоке, немедленно выйти на помощь. Ближе всех к принцессе Виктории в море у горла залива Килбранена находилось спасательное судно Сальведа. Оно, приняв сообщение парома, изменило курс и направилось на помощь. При нормальной погоде контест мог бы дойти до принцессы Виктории за час, но сейчас из-за сильного волнения ему пришлось сбавить ход ниже среднего. Он мог прибыть только к 13 часам. Вынуждена была уменьшить скорость и сальведа. В 10 часов 32 минуты в эфире раздался сигнал бедствия. Сос, сос, сос. Принцесса Виктория, 4 мили к северо-западу от Корсолы. Автомобильная палуба затоплена, сильный крен на правый борт. Нужна немедленная помощь. Судно неуправляемо. Что же в это время происходило на пароме? Почему судно передало по радио призыв о помощи? Выйдя из залива Лох-Райан в открытое море, принцесса Виктория встретила противный северный ветер, скорость которого достигала 75-80 миль в час. Пока судно шло на север, волны разбивались о нос парома, но как только паром лег на новый курс, их удары пришлись в корму. От своей предшественницы принцесса Виктория отличалась новинкой в конструкции кормовых ворот и грузовой палубы. Ворота были сделаны на шарнирах и состояли из двух створок высотой 1,67 метра при ширине 4,2 метра. Каждая створка при открывании складывалась пополам. Под ударами вон в корму судна правые стойки ворот прогнулись внутрь и перекосились. Закрыть их после этого оказалось невозможно. Видя, что вода начинает заливать автомобильную палубу, капитан Фергусон решил вернуться в залив лох ведя судно кормой вперед. При свирепствовавшем шторме это было возможно только с помощью носового руля, которым был оборудован паром. Для этого на баке нужно было освободить чеку, крепившую баллер. В это время судно испытывало стремительную килевую качку, и посланные на бак боцман и два матроса подвергались большому риску оказаться за бортом. Они не сумели выбить чеку баллера носового руля, и капитан, оставив попытку вернуться в порт своим ходом, стал ждать буксира. Через несколько минут кормовые ворота парома под действием волн раскрылись почти полностью, и вода хлынула на автомобильную палубу. В конструкции автомобильной палубы этого судна тоже имелась одна новинка. Число штормовых шпигатов и их размер были уменьшены до минимума, потом мы объясним, почему это было сделано. Вода, не успевая стекать через шпигаты, метровым слоем перекатывалась по палубе. Она собралась по правому борту, и судно получило крен в 10 градусов. Дело приняло серьезный оборот, и капитан Фергусон был вынужден послать в эфир СОС. После 10 часов утра вода с автомобильной палубы через пожарную дверь стала проникать в пассажирский носовой салон. Принцесса Виктория могла бы остаться на плаву, если бы залитой оказалась только автомобильная палуба. Во всяком случае судно продержалось бы на плаву гораздо больше времени. Затопление же сразу двух помещений обрекало паром на гибель из-за потери остойчивости. Видимо капитан Фергусон не оценил, насколько важно было обеспечить водонепроницаемость пожарных дверей и не дать воде проникнуть в помещение салона. Проходили минуты, вода продолжала заливать автомобильную палубу и салон. Попытку отливать воду ведрами быстро оставили, понадеявшись на помощь спасателей. В 10 часов 45 минут Фергуссон передал в эфир еще один СОС, сообщив, что принцесса Виктория находится у входа в Лох-Райан. Сразу же после этой передачи он объявил пассажирам, что скоро подойдет помощь и попросил их собраться на прогулочной палубе Б, над затопленной палубой, где команда раздала им спасательные нагрудники. Грен парома на правый борт продолжал быстро увеличиваться. Людям уже трудно было передвигаться по наклонным палубам. На прогулочной палубе вдоль левого борта натянули лиера. Пассажиры были спокойны. Они знали, что судовой радист Давид Бродфуд поддерживает постоянную связь с берегом и судами, которые подойдут на помощь с минуты на минуту. В 10 часов 54 минуты радиостанция принцессы Виктории» неожиданно передала СОС. Теперь нам необходима немедленная помощь. На этот сигнал бедствия со спасательной станции в Порт-Патрике в море вышел моторный бот. Он вышел только сейчас, спустя полчаса после первого СОС принцессы Виктории. Оказалось, что его команда ушла на городской стадион смотреть футбольный матч, и чтобы собрать ее, на стадионе сделали объявление. Лишь после этого незадачливые спасатели-болельщики бросились к месту своей службы. Непотопляемый и не опрокидывающийся ни на какой волне спасательный бот без труда преодолел шторм и подошел к указанному месту. Но терпящего бедствия судна нигде не было видно. Спасатели вызывали принцессу Викторию на радиотелефонной частоте бедствия, но она не откликалась. Радиотелефонной станции на ней не было. В 11 часов с парома последовала радиограмма. Принцесса Виктория. Наше место в 4 милях к северо-западу от Корсуала. Нужна немедленная помощь. Прибывший эсминец Контест и спасательное судно Сальведа в указанном месте судна не нашли. Или паром уже затонул, или место, обозначенное в его сигнале бедствия, было указано неверно. Но не прошло и полчаса, как в эфире снова пронесся сос принцессы Виктории. И опять капитан Фергусон повторил место, где бестствовало его судно. Во всяком случае, в 11 часов 25 минут было принято сообщение «Сос, принцесса Виктория, приблизительно в 5 милях к западу, северо-западу от Корсуола». Спустя 10 минут Фергусон повторил это сообщение, добавив «Кардек затоплен, очень сильный крен на правый борт, судно неуправляемо, нужна немедленная помощь». Шторм в проливе норт Чаннел продолжал крепчать, ветер достиг почти 12 баллов по шкале Бофорта. Налетали снежные шквалы, видимость почти пропала. Тщетно три корабля вели поиск гибнущего парома в районе Корсола. Спасатели не знали, что в это время крен парома достиг уже 35 градусов, что шлюпки правого борта почти касались воды, что пассажиры уже стояли не на палубе, а на стенке надстройки спардека. Капитаны ведущих поиск кораблей считали, что паром погиб, но в 12 часов 52 минуты радиостанция снова вышла в эфир. Положение критическое, машинное отделение правого борта затоплено, Три корабля продолжали свой поиск. Весь о бедствии принцессы Виктории уже облетела всю Англию. Местные радиостанции BBC передавали в эфир, как идет спасение парома. В 13 часов 8 минут капитан Фергусон сообщил по радио. Сейчас остановились. Паром лежит на боку. Готовимся покинуть судно. В 13 часов 15 минут готовимся оставить судно. Вот что происходило в эти минуты на пароме. Крен на правый борт достигал 45 градусов, и шлюпки правого борта спустить было уже невозможно. А всего на пароме имелось 6 26 футовых металлических спасательных шлюпок по 3 с каждого борта, которые могли вместить 330 человек. При создавшемся крене спускать шлюпки левого борта было рискованно для жизни людей. Но у капитана Фергусона не было другого выхода. Видимо, поняв, что помощи ждать нечего, и зная, что судно в любую минуту может перевернуться вверх килем, он отдал команду спускать шлюпки. В шлюпке номер 4 разместили женщины-детей, но как только она оказалась на воде, набежавшая волна ударила ее о борт парома с такой силой, что почти все кто в ней находился, выбросила в море. Можно было сделать и так – посадить людей в шлюпки с таким расчетом, что когда паром пойдет ко дну, эти шлюпки, с отданными заранее талями, останутся плавать на воде. Но капитан знал, что прежде чем затонуть, паром наверняка перевернется вверх килем, и шлюпки, ничем не удерживаемые на кильблоках, завалятся на палубу. Оставалось только надеяться, что в момент погружения принцессы Виктории… С ее верхней палубы всплывут 30 спасательных скамей на 1140 человек и спасательные круги. Позже, во время расследования катастрофы, эксперты высказали мнение, что капитану Фергусону, который погиб, следовало спустить шлюпки намного раньше. И хотя это мнение было в принципе правильным, в отчете следствия указывалось, условия погоды были столь жестоки, что попытка спустить шлюпки оказалась бы катастрофической. Если это так, то все спасательные шлюпки принцессы Виктории, одобренные Министерством транспорта Великобритании, при последнем инспекторском осмотре в мае 1952 года, вообще не соответствовали своему назначению как спасательные. Принцесса Виктория прокинулась и пошла к дну раньше, чем прибыли суда, казалось бы, хорошо организованной и налаженной спасательной службы Великобритании. Почему это произошло? В тот момент, когда принцессу Викторию тщетно разыскивали улог Райна и Корсола, Фергусон, к удивлению всех, в 13 часов 54 минуты передал в эфир. По определению, наше место 5 миль восточнее копленского входа в Белфаст-Лоу. Оказалось, что и сам капитан не знал координаты своего судна. Его искали у берегов Шотландии, а оно в это время тонуло у берега Северной Ирландии. Получилось, что с момента подачи первого сигнала тревоги до сигнала, переданного в 13 часов 54 минуты, принцесса Виктория прошла и продрейфовала через весь пролив норд Channel и оказалась поблизости от Белфаста если бы только Фергусон в одной из своих радиограмм упомянул, что судно движется в этом направлении, людей наверняка бы спасли. Этот сигнал с парома приняли несколько судов прибрежного плавания, укрывшиеся от непогоды в Белфаст-Лоу. На судах Орчи, Пас-Оф, Лейрсмур и рыболовном траулере Ист-Коц радисты прослушивали эфир. Капитаны всех этих судов знали, что на спасение парома уже вышли эсминец Контест, спасатель Сальведа и моторный бот из Порт Патрика. В час дня радиостанция BBC дала новое место принцессы Виктории и сообщила, что требуется дополнительная помощь находившихся поблизости от Белфаст Лоу судов. Тотчас же все четыре названные судна вышли в море. Изменили свой курс и три судна, искавшие паром у Корсуала. Они направились к побережью Северной Ирландии. В 13 часов 58 минут идущие на помощь суда приняли с принцессой Виктории последнее сообщение. Судно лежит на боку. Машинное отделение затоплено. Мы покидаем судно. После этого связь по радио с паромом прекратилась. Прибыв по указанному адресу, спасатели и тут не нашли принцессу Викторию. На экранах индикаторов радиолокационных станций эсминца «Контест» и спасательного судна «Сальведа» никаких эхосигналов от судов в этом районе не появилось. В море не было видно ни спасательных шлюпок, ни плавающих на воде обломков. Все говорило за то, что Фергусон опять неверно дал место. И лишь только тогда, когда судно «Орчи» прошло несколько миль сначала на север и потом на северо-северо-восток, спасатели наконец узнали точное место, но, увы, уже место гибели парома. На воде плавали обломки, спасательные круги, скамьи и перевернутые шлюпки. Драма разыгралась менее чем в 5 милях к северо-северо-востоку от острова Мью. Орчи сообщил место гибели парома капитану спасательного бота, который спустили на воду со слипа в Донахаде в 13 часов 40 минут. Этот бот в основном и спас почти всех, кто сумел остаться на воде после того, как принцесса Виктория затонула. 29 человек оказалось в шлюпке номер 6, один в шлюпке номер 5, один на спасательной скамье. Их нашли в 15 часов 30 минут, спустя полтора часа после гибели парома. Потом подошел эсминец «Контест» и спас 6 человек со шлюпки номер 2. и еще двух сплавающих скамей. Траулер «Ист Коац» спас одного человека и поднял на борт шесть трупов. Еще двоих со скамьей сняли запоздалые спасатели бота из Порт-Патрика. Последний прибыла «Сальведа», судно, которое первым приняло сигнал «СОС». Она подошла к месту трагедии, когда поиски уже были прекращены. Всего спасли 43 человека, 33 пассажира и 10 членов экипажа. Среди спасенных не было ни капитана Фергусона, ни радиста Бродфута. Таким образом, из 176 человек, находившихся на борту парома, погибло 133. При этом не спаслись ни одна женщина и ни один ребенок. Многие месяцы пресса Англии комментировала трагедию в Норд-Ченнеле. Общественность страны требовала ответа на вопрос, почему погиб паром. Ведь он был спущен со стапеля одной из лучших шотландских судостроительных фирм, которая специализировалась в проектировании и строительстве морских паромов. Его строительство велось под наблюдением регистра Ллойда и британского министерства транспорта. Проект парома отвечал последним техническим требованиям по обеспечению безопасности человеческой жизни на море. Судном командовал дипломированный капитан дальнего плавания, имевший большой опыт плавания и отличный послужной список. Ответ на вопрос, почему погиб паром, должно было дать официальное расследование катастрофы, которое велось в Белфасте с 1 марта по 9 мая 1953 года. Оно проходило под председательством судьи Кэмпбелла, известного специалиста по разбору морских аварий. Ему помогали три технических консультанта, один из которых, Роб, был профессором университета в Глазго. Вывод следственной комиссии гласил, морской паром принцесса Виктория погиб из-за утраты своих мореходных качеств, что было вызвано «один» порочные конструкции кормовых ворот, которые не выдержали напор волн, и таким образом вода проникла на автомобильную палубу. 2. Неэффективностью водоотливных средств, которые не смогли устранить собравшуюся на верхней палубе воду, что вызвало крем на правый борт, привело к потере остойчивости и опрокидыванию судна и его затоплению. Расследование показало, что новая конструкция шарнирных сворчатых ворот не была одобрена ни классификационным обществом, ни Министерством транспорта. В ходе дела выяснилось, что еще в ноябре 1951 года Правая створка кормовых ворот «Принцессы Виктории» была повреждена во время шторма, и ворота закрыть не смогли. Позже их отремонтировали, но конструкцию не изменили. Кроме того, эксперты с удивлением увидели, что на рабочих строительных чертежах «Принцессы Виктории» отсутствовали штормовые шпигаты для стока, попавшей на автомобильную палубу воды. Оказалось, что владельцы судна решили их не делать, чтобы в будущем не иметь нареканий и жалоб со стороны владельцев автомашин, ведь морская вода, попадая через штормовые шпигаты на палубу, могла испортить никелировку лимузинов. Но тем не менее, несмотря на такое отступление от норм обеспечения безопасности судна, принцесса Виктория получила свидетельство на годность к плаванию. После трагической гибели английского парома, этого жестокого урока, в Великобритании стали больше заботиться о безопасности плавания пассажирских судов в целом, и в частности об обеспечении надежности кормовых ворот паромов и совершенствовании шлюпочного устройства. Из этой катастрофы сделала вывод и Королевское спасательное общество. Оно стало оборудовать свои суда не только радиотелефонными установками, но и радиостанциями для связи с береговой базой.